Глава 19. Печаль любит одиночество. «Неужели ты не мог придержать язык?» — говорит Джексон, когда мы четверо сдвигаем наши столы. «И это, — говорит, — ребенок, бросивший в учительницу ручку?» — парирует Хадсон. «Я ее не бросал. Я...» Он замолкает, видимо, поняв, что его оправдание не катит. «Как ты, Грейс?» Плинт улыбается. «Хорошо. Если не считать того, что следующие полтора часа мне придется провести в персональном аду. А что? Ничего?» Он пожимает плечами. «Я просто подумал, что ты... Что выгляжу я не очень?» Спрашиваю я. «Да, у меня была не самая лучшая ночь». Джексон сердито смотрит на него. Она выглядит хорошо. «Я и не говорил, что это не так. — отвечает Флинт. «С тобой все в порядке?» — тихо спрашивает Хадсон. «У тебя что-то случилось после того, как я ушел? «Ты провела с ним ночь?» Голос Джексона лишён эмоций, но не глаза, которыми он смотрит на меня. «Вечер», — говорю я. «Мы провели вечер в...» «Надо же!» Он переводит взгляд на Хадсона. «Да...» «Играть на чувствах расстроенной девушки — это класс!» «Погоди, — вмешиваюсь я, — никто не играет на моих чувствах!» «Возможно, тебе просто не следовало расстраивать ее. перебивает меня Хадсон. «Тогда ты бы смог провести с ней всю ночь!» «Вечер!» — поправляю его я, видя, как Джексон сжимает опущенный кулак. «Так как, по-вашему, ко всей этой истории отнесся бы Кант?» Встревает Флинт, взмахнув рукой, и смотрит то на Хадсона, то на Джексона, как будто следя за теннисной партией. «Ты что, обдолбался?» — спрашиваю я. «Да ладно, должен же кто-то заниматься заданием», — парирует он. «Я просто пытаюсь внести свой вклад». «Усугубляя ситуацию?» — я сердито смотрю на него. Пытаясь снова сосредоточиться на философах, которые писали об этике, Отвечает он с таким простым видом, что я удивляюсь, где его нимб. «Тебе не терпелось пойти к нему?» — спрашивает Джексон. «Если под пойти к нему ты имеешь в виду случайную встречу в библиотеке, то да», — говорю я, даже не пытаясь скрыть, насколько оскорблена. «Знаешь», — поясняет Хадсон, — «это такое большое помещение с книгами». «О, погоди, тебе вообще известно, что такое книга?» «Мне нужна другая группа», — замечаю я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я присоединюсь к твоей группе», — сообщает Флинт. «Ты и так уже в моей группе», — отвечаю я сквозь зубы. «Суть новой группы не в этом». Он изображает обиду. «Да ладно! Я же единственный в нашей группе, кто делает хоть что-то!» «Да ну! И что же ты сделал?» Он быстро придвигает ко мне свой блокнот. Он провел в середине страницы черту, и на одной стороне написал Кант, а на другой Хадсон. Под именем Канта красуется карикатура над Джексона с рогами и хвостом. Хадсон наклоняется над работой Флинта и улыбается. Очень похожий портрет, говорит он Флинту. И тот поднимает руку, чтобы ударить его кулаком о кулак. Как вы думаете, что сказали бы Кант и Кьеркегор? «О том, что вы обсуждаете на уроках ваши личные проблемы?» — спрашивает мисс Вирага, и ее голос усиливает напряжение, окутавшее нас. «Только этого нам не хватало, чтобы она совала свой нос в наши дела и еще больше усугубляла ситуацию. Я не хочу оправдываться перед этой женщиной, но поскольку на своих партнеров я положиться не могу, любой из них может все испортить, я понимаю, что должна попытаться». Однако, прежде чем мне удается придумать ответ, Хадсон говорит. «Я уверен, что Кьеркегор подумал бы, что мы смотрим на них субъективно». Джексон закатывает глаза. Плинт опускает голову, чтобы спрятать ухмылку. А я, не удержавшись, прыскаю со смеху и тут же закрываю рот и нос рукой, пытаясь скрыть этот факт. Но уже поздно. Мисс Вирага... кипит от злости и даже не пытается этого скрывать. «Всё с меня хватит!» — шипит она, глядя на Хадсона и на меня. «Вы оба подойдите к моему столу!» Чёрт! — Черт, плакала единственная хорошая оценка, которая у меня могла быть. «Извини», — одними губами произносит Хадсон, когда я беру со стола ручку и блокнот. Я пожимаю плечами. Он не виноват, что я сглупила и рассмеялась. Хадсон идет за учителем, но тут Джексон берет меня за руку и тихо спрашивает: Хочешь, я вытащу тебя из этой передряги? Мне так приятно касаться его, что проходит несколько секунд, прежде чем до меня доходят его слова. Но, уяснив их смысл, я качаю головой. То есть, мне разумеется, хотелось бы, чтобы он вытащил меня из этой передряги. Ведь у меня нет времени делать дополнительное задание, которым мисс Вирага собирается нагрузить Хадсона и меня. Но мне тошно сознавать, что люди опять начали бояться Джексона и видеть, как они сторонятся его. И этот страх станет больше, если я позволю ему использовать свое влияние, чтобы избавить меня от неприятностей. Я благодарно улыбаюсь ему за предложение помощи, но проблеск теплоты, мелькнувший было в его взгляде, уже погас. и он смотрит на меня глазами, которые становятся все холоднее. Я опускаю взгляд, задетая безразличием, которым дышит сейчас весь его облик. Я знаю, что мы с ним разошлись. Но неужели это значит, что он может просто взять и выключить свои чувства ко мне, что ему и впрямь больше нет до меня дела? Как он может? Я сопряжена с другим, но я по-прежнему люблю именно его. Да, внутри меня есть какие-то непонятные эмоции, связанные с Хатценом, но дело в узах моего сопряжения, а не во мне самой. Я Грейс Фостер, девушка, живущая внутри Гаргульи. Все так же люблю Джексона. Я чувствую это, когда смотрю на него, когда он касается меня. Как же он может не чувствовать того же? «Это невозможно, — решаю я», пока мисс Верага резко говорит с Хадсоном и мной и дает нам то дополнительное задание, о котором она упоминала в начале урока. Джексон прячет свои чувства ко мне за этой ужасной стеной холодности, но это вовсе не значит, что никаких чувств нет. Когда мы встретимся с кровопускательницей, когда найдем способ разорвать узы моего сопряжения с Хадсоном, все встанет на свои места. Должно встать. потому что иначе я не знаю, что может произойти с каждым из нас».